Глава 12. Дракона-кентавр. Прошли еще 7 месяцев, и они оба превратились в неимоверных красавцев. а Желтый дракон Чен, тренируя их, невольно любовался ими. Дракон превратился в настоящий черный идеал, коня из полина, и его тело постоянно двигалось, переливаясь мускулами под красивой, черной и блестящей на солнце атласной шерстью хвостом и гривой, рядом с высоким, широкоплечим джуном, переплетенным мускулами, как греческий бог. Оно каким-то легким и стройным, словно готовым взлететь, как икар, с его атлетическим телом и молодым лицом 17-летнего юноши, с черными бровями, над миндалевидными раскосами, абсолютно черными, как уголь, глазами, с чуть заметной горбинкой и с тонкими крыльями носа, с чувственными губами, и белыми зубами при улыбке. Да, какой из них получится дракон и кентавр? Уже без шуток представлял, глядя на них, желтый дракон Чен. Он попросил господина Ким Сун Ю, отца Джуна, привести снаряжение для дракона. Его родители ни разу не нарушили уговор, издали наблюдая за Джуном в английский морской бинокль. Восхищаясь, каким стал их сын, бесконечно благодаря в своих мыслях отшельника желтого дракона Чен. Джон не раз говорил отшельнику, что он иногда чувствует чей-то взгляд, но не зверя, а какой-то хороший, добрый. Госпожа Миа при их встрече неустанно благодарила отшельника за сына и дочь. Да, так и случилось, как он и предсказал ей, на что он ответил, что только рассказал ей то, что увидел. Пастух Тен Юин научил Джуна снаряжать дракона, неустанно цокая языком каким стал тот дряхлый и немощный, вздыхающий же ребёнок, хваля Джуна за то, что он спас его тогда, и, конечно же, за такую вкусную рыбу. И эти шесть месяцев миновали. Он же научился быстро снаряжать дракона взбруем и седло, а дракон как будто бы даже хвастался своим снаряжением, и в нем он был еще красивее, быстро привыкнув к нему. Когда Джун в первый раз сел в седло и, нагнувшись к нему, крепко обнял его шею, Он радостно заржал от того, что они так близко слились с ним. Часто, поворачивая шею, старался посмотреть на Джуна, словно хотел сказать и узнать «Ты как там?». Все у них получалось быстро и слажено потому что дракон всегда хотел узнать, чего хочет его Джун. Дракон был так рад, что они вместе с ним. Они часто ездили на рыбалку, где они, поймав рыбу и угостив веселого пастуха, резвились на равнине пастбища. Скакали во весь опор до свиста в ушах, раскинув по ветру свои длинные волосы, грив и хвост. Они были едины. Джону казалось, что если он сейчас развернет свои расправленные руки, они и вправду оторвутся от земли и взлетят. Они кричали и рожали от счастья. Он громко смеялся от тренировки, которую придумал дракон Чен. А Джун на полном скаку командовал дракону. «Стоп!» Он останавливался, как вкопанный. И Джун спрыгивал с него, хватался за подпругу и, выхватив из-за спины меч, командовал «Атака!» И дракон срывался с места. Джун, крепко держась за подпругу, несся с ним, как ветер, срубая на ходу большую траву. После двух падений, когда его ноги уже заплетались от скорости, он научил его понимать «Тише, тише!» и дракон замедлял бег, хотя вся его мощь жаждала скорости, ветра до свиста и горизонта. Отшельник, видя их занятия, однажды сказал. «Вы вправду стали дракона-кентавром. Так чувствуете и понимаете друг друга, как одно целое. Потому что мы любим друг друга», — воскликнул Джун. «Да, это так. Любите», — подтвердил отшельник. «Но мечты достаешь долго. У дракона внутренняя энергия не ждет. побегает вперед. И потом он начинает снова. Надо, чтобы его энергия была с ним, когда вы снова срываетесь. Это заминка тогда, когда ты достаешь меч. Надо быстрее. Я придумаю тебе другую сброю для мечей. И нужно. У меня есть магниты.